непривычным публичным выступлением и к пристальному вниманию общественности, — начал Хевелон так, — я все же счел себя обязанным обратиться к вам и разъяснить некоторые вопросы. Он стоял спиной к четырехметровому квадратному телеэкрану в самом большом зале паучьего гнезда, способном вместить почти тысячу человек. Зал был забит. Репортеры плотной стеной расположились впереди, заняв 20 рядов. Во лбу у каждого работала миниатюрная камера, деловито записывавшая все происходящее. За ними сидели любопытные пришедшие посмотреть, обитатели паутины всех возрастов, полов и профессий, от киберов и чиновников до проституток и поэтов, состоятельные городские жители, которые поднялись на орбитальном лифте, чтобы посмотреть пресс-конференцию, и пилоты из разных систем, оказавшиеся на Саотлене. Рядом с Таффом на помосте находились Толем Юнг и первый советник Грегор Блэксона. Блэксон принужденно улыбался. Возможно, он не мог забыть о том, что все репортеры засняли ужасно длинный неловкий эпизод, когда Тафф проигнорировал его протянутую руку. То Лим Юн чувствовала себя немного неловко. Хевелон Тафф выглядел величественно. Он возвышался над всеми присутствующими в зале. Серый виниловый плащ волочился по полу. На зеленой кепке с большим козырьком сияла эмблема инженерно-экологического корпуса. «Во-первых, — продолжил позвольте мне обратить ваше внимание на то, что я не ношу усов!» Фраза была встречена дружным смехом. «Далее!» «Несмотря на известный видеофильм, мы с вашим уважаемым начальником Порота никогда не имели интимных контактов. У меня, правда, нет оснований сомневаться в его мастерстве в эротических искусствах, которое было высоко ценено теми, кто предпочитает развлечения этого рода». Толпа корреспондентов, словно шумный стоглавый зверь, разом повернулась, нацелив свои камеры на Толи Мью. Она сидела, откинувшись на спинку кресла, одной рукой поглаживая весок вздох который она издала, был слышен до четвертого ряда. Эти сведения незначительны по своему характеру, сказал Тапп, и сообщаются единственно ради справедливости. Главная причина, по которой я хотел собрать вас здесь, носит не личный, а профессиональный характер. Я не сомневаюсь, что каждому, кто смотрит сейчас эту трансляцию, известно о феномене, который ваш высший совет окрестил Тапп. Крегор Блэксон улыбнулся и кивнул. «Однако, я полагаю, что вам неизвестно о нависшей над вами угрозе, которую я осмелюсь назвать увиданием Сатлема». Улыбка первого советника тоже увяла, а то Лемьюн поморщилась. «Открылся!» Все репортеры снова повернулись к Таффу. «Вам действительно повезло, что я из тех, кто платит свои долги и выполняет обязательства, так как мое своевременное возвращение на Саотлен позволяет мне еще раз вмешаться в вашу судьбу. Ваши лидеры скрывают от вас правду. Если бы не помощь, которую я готов оказать вам, вашей планете грозил бы голод уже через 18 стандарт лет». На минуту наступила полная тишина. Затем в задних рядах произошло какое-то волнение. Нескольких человек вывели из зала. Таф не обратил внимания на этот инцидент. Во время моего прошлого визита, экоинженерная программа, которую я осуществил, значительно увеличила ваши продовольственные ресурсы, причем с помощью довольно обычных вещей, а именно введения новых видов растений и животных с тем, чтобы повысить эффективность сельского хозяйства, не внося серьезных нарушений в вашу экологию. Разумеется, возможны и дальнейшие шаги в этом направлении, но я опасаюсь, что точка снижения плодородия давно пройдена, и подобные шаги принесут вам мало пользы. Следовательно, на этот раз я взял за основу необходимость внести радикальные изменения в вашу экосистему и продовольственную цепочку. Для некоторых из вас мои предложения будут неприятными. Заверяю вас, что другие варианты, а именно голод, мор, война гораздо менее приятны. Выбор, разумеется, остается за вами. Я и не думаю делать его за вас». В зале было холодно, словно в морозильной камере. Наступила мертвая тишина, если не считать жужжание множества третьих глаз. Хэвилан поднял палец. «Во первых», — сказал он. Позади него на экране появилось изображение, транслировавшееся бортовым компьютером ковчега. Огромное, с целую гору чудовища, слоснящейся кожей и блестящим, словно темно-розовый студень, телом. «Мясной зверь», — сказал Хайвон Та, — «значительная часть ваших сельскохозяйственных угодий отведена на корм скота различных пород, чем мясом наслаждается очень небольшое состоятельное меньшинство саотлэндцев, которое может позволить себе такую роскошь». Это крайне нецелесообразно. Эти животные потребляют гораздо больше калорий, чем дают. Будучи забитые, поскольку они сами являются продуктом естественной эволюции, большая часть их телесной массы несъедобна. Поэтому я предлагаю вам немедленно изъять эти виды животных из экосистемы вашей планеты. Мясные звери, как вы видите на этом экране, один из самых замечательных триумфов генетического моделирования. За исключением небольшого ядра, эти животные представляют собой постоянно растущей массой недифференцированных клеток. Причем масса тела не расходуется на такие второстепенные вещи, как органы чувств, нервная или опорно-двигательные системы. Если воспользоваться метафорой, то можно сравнить их с гигантскими съедобными раковыми опухолями. В их мясе содержатся все необходимые человеку питательные вещества. Оно богато белками, витаминами и минеральными веществами. Один взрослый мясной зверь, которого можно держать в подвале сатлендской живой башни, даст за один стандарт год столько же съедобного мяса, сколько дают сейчас два ваших стада, а луга, на которых кормятся эти стада, будут освобождены для зерновых культур. Крикнул кто-то из задних рядов. Хевеланд Тафф неторопливо повернулся и посмотрел прямо на того, кто задал вопрос. «Поскольку я сам не употребляю в пищу мясо животных, я не могу ответить вам по своему личному опыту». «Мне, однако, представляется, что голодающему это мясо покажется очень вкусным». Он поднял руку ладонью к залу. «Продолжим», — сказал он, и изображение за его спиной сменилось на другое. Теперь экран показывал бескрайнюю плоскую равнину под двойным солнцем. Равнина от горизонта до горизонта была покрыта растениями, уродливыми на вид и высокими, как та. Стебли и листья у них были черного цвета, головки клонились под тяжестью огромных белесых стручков, которых капала бледная густая жидкость. Эти растения по неизвестным мне причинам называются джерсийскими стручками. Я сказал так Пять лет назад я дал вам омнизерно, чья калорийность на квадратный метр гораздо выше калорийности на пшеницы нео-травы и других растений, которые вы до сих пор выращивали. Я констатирую, что вы засеяли омнизерном большие площади и получили соответствующий урожай. Я также констатирую, что вы продолжаете сажать на пшеницу на наутраву, пряные бобы и многие другие виды овощей и фруктов, разумеется, ради разнообразия и гастрономического удовольствия. С этим должно быть покончено. Сатлендцы больше не могут позволить себе роскошь кулинарного разнообразия. Отныне вашим девизом должна быть калорийная эффективность. Каждый квадратный метр сельскохозяйственных угодий на сад И на ваших астероидах, так называемых плодовых Необходимо немедленно засеять джерсийскими стручками А что это из них капает? Спросил кто-то Это фрукт или овощ? Пожелал узнать один из репортеров Из них делают хлеб? Спросил другой Джерсийские стручки? Ответил так Несъедобный Зал взорвался Сотни людей закричали, замахали руками и заговорили одновременно Кэдрион Тафф молча дождался тишины. «Каждый год», — сказал он, — «как может подтвердить, если захочет первый советник, ваши сельскохозяйственные угодья обеспечивают все меньший процент калорий, необходимых растущему населению Саутлема. Недостаток восполняет рост производства на пищевых фабриках, где нефтехимическое сырье перерабатывается в питательные вафли, пасту и другие синтетические продукты. Увы, запасы нефти иссякают». Этот процесс можно замедлить, но остановить нельзя. Конечно, вы импортируете часть нефти с других планет, но этот межзвездный нефтепровод может дать вам немного. Пять лет назад я пустил в ваши моря разновидность планктона под названием Нептунова шаль, колонии которой сейчас подходят к вашим пляжам и качаются на волнах над континентальными шельфами. Эти микроорганизмы, умершие и разложившиеся, могут заменить нефтехимическое сырье для ваших фабрик. Джерсийские стручки можно рассматривать как сухопутный аналог нектуновой шали. Стручки выделяют жидкость, имеющую некоторое биохимическое сходство с сырой нефтью. Сходство так велико, что ваши пищевые фабрики после незначительного переоборудования с вашим техническим опытом провести его будет несложно, смогут перерабатывать ее в продукты питания. И все же я должен подчеркнуть, что вы не можете просто посадить эти стручки здесь и там, дополнение к вашим нынешним посевам. Для получения максимальной выгоды их необходимо посеять везде, заменив ими омнизерно, нео-траву и другие растения, которые вы привыкли употреблять в пищу». Тоненькая женщина в задних рядах взобралась на стул, чтобы ее лучше было видно из-за толпы. «Так, да, кто такой, чтобы говорить нам, что вы должны отказаться от настоящей пищи?» – крикнула она с гневом в голосе. «Я, мадам?» Я всего лишь скромный, практикующий инженер Я не собираюсь принимать решения за вас. Моя задача явно неблагодарная заключается в том, чтобы предоставить вам факты и предложить определенные меры, которые могут быть действенными, но неприятными. В соответствии с ними, правительство и народ Сатлема должны принять окончательное решение. Публика снова заволновалась. Тав поднял вверх палец. «Тише, пожалуйста, я скоро закончу». Изображение на экране еще раз сменилось. «Некоторые виды и экологические стратегии, которые я ввел пять лет назад, когда Сатлен впервые обратился ко мне за помощью, могут и должны остаться. Грибные фермы в ваших подземных городах следует сохранить и расширить. Я могу продемонстрировать вам несколько новых разновидностей грибков». Конечно, возможны более эффективные способы использования морей, способы, которые включают в себя использование не только верхних слоев океана, но и его дна. Рост колонии Нептуновой шали можно стимулировать до тех пор, пока она не займет каждый метр поверхности соленых морей сатлема. Снежные лес и тоннельные клубни, которые у вас уже имеются, останутся оптимальными пищевыми продуктами в холодных арктических районах. Ваши пустыни расцвели, болота осушены и сделаны плодородными. Все, что можно сделать на земле и на море, делается. Остается только воздух. Поэтому я предлагаю ввести в вашу атмосферу новую экосистему. Позади меня на экране вы видите последнее звено в этой новой продовольственной цепочке, которую я предлагаю для вас Выковы. Это огромное темное существо с черными треугольными крыльями – Клермонтский ветропланет. Его еще называют Оруро. Он имеет отдаленное сходство с более известными животными, такими как верхняя кавалаанская плакальщица или химозорская бичехвостая манта – это хищник обитающий верхних слоях атмосферы и планирующий на потоках ветра. Он рождается, живет и умирает в полете, никогда не касаясь ни земли, ни воды. Если он сядет на землю, то вскоре погибнет, так как уже не сможет взлететь. На Клермонте эти животные маленькие и легкие, мясо у них жесткое, они питаются птицами, которые залетают на высоту, где они охотятся, а также некоторыми видами воздушных микроорганизмов, летающими грибками и листой плесенью, которую я также предлагаю ввести в верхние слои вашей атмосферы. В путем генетического моделирования я создал для Саотлема ветропланнера с размахом крыльев около 20 метров способного снижаться почти до верхушек деревьев и почти в 6 раз тяжелее образца. Небольшая водородная сумка позади органов чувств позволит животному летать несмотря на большой вес тела. С вашей авиацией у вас не будет никаких проблем с охотой на ветропланнеров и вы увидите, что это прекрасный источник белка. Чтобы быть до конца честным, я должен добавить, что эта экологическая модификация будет иметь определенные последствия. Микроорганизмы, грибки и елистая плесень будут очень быстро размножаться, не имея в вашем небе природных врагов. Верхние этажи самых высоких жилых башен покроются плесенью и грибками и потребуется чаще их очищать. Большая часть птиц, как исконных обитателей Саотлема, так и привезенных старой и старой земли, выемрут, уступив место новой атмосферной экосистеме. В конечном счете небо потемнеет вы будете получать значительно меньше солнечного света и климат будет постепенно меняться. Однако, я думаю, что это произойдет не раньше, чем лет через 300, поскольку если ничего не предпринять, катастрофа грозит вам гораздо раньше, я рекомендую принять этот план действий репортеры вскочили на ноги и начали выкрикивать вопросы то ли мюнь сжалась в своем кресле сердито нахмурив было первый советник крегор блсон сидел неподвижно глядя прямо перед собой на его худом заостренноенным лице застыла улыбка глаза казалось остекленели. минуточку сказал тав прикрывая шум я заканчиваю Вы слышали мои рекомендации и видели биологические виды, с помощью которых я намереваюсь переделать вашу экологию. Теперь послушайте. Если ваш высший совет действительно примет решение разводить мясного зверя, джиж, стручок и ороро так, как я предлагаю, компьютеры ковчега прогнозируют значительное облегчение вашего продовольственного кризиса. Посмотрите. Все глаза обратились к телеэкрану. Даже Толи Мьюн обернулась, вытянув шею, а первый советник Крегор Блэксон с неизменной улыбкой встал с места и храбро повернулся к экрану, заложив большие пальцы в карман. На экране замерцала координатная сетка. Красная линия догоняла зеленую, вдоль одной оси стояли даты, вдоль другой – значение численности населения. Шум стих. Наступила полная тишина. Даже в конце зала было слышно, как Крегор Блэксон откашлялся. «Э-э-э, – сказал он, – «это должно быть неверно». «Сэр», – отозвался Хевелон Тапп, – «уверяю вас, что все правильно». «Но ведь это до того». «Верно, не после!» Блэксон показал рукой на схему. «Я имею в виду, что... Смотрите. Ваша это экоинженерия, выращивание одних стручков, моря, покрытый нептуновой шалью, небо темнеющее от летающей пищи, мясные горы в каждом подвале». «Мясные звери!» – исправил Тафф. «Хотя признаю, в названии мясные горы что-то есть. У вас талант придумывать выражение красочные и запоминающееся Первый Советник». «Все это...» – упрямо продолжал Блэксон. «Весьма радикально, Тафф. Мы имеем право ожидать и радикального улучшения ситуации. Несколько преданных ему слушателей начали подбадривать его криками. «Но это…» – сказал первый советник. «Этот прогноз говорит о том, что… может быть, я неправильно его понял?» «Первый советник», – возразил так – «вы все поняли правильно. Если вы примените мои предложения, то вы действительно отсрочите катастрофу. Отсрочите, сэр, но не отмените. У вас будет массовый голод через 18 лет, как указывают ваши нынешние прогнозы, или через 109, как свидетельствует этот, но он будет практически наверняка. Тафф поднял палец. единственно верное и постоянное решение этой проблемы следует искать не на борту моего ковчега, а в умах и чреслах каждого отдельного сатлэмского гражданина. Вы должны взять привычку воздержания и немедленно ввести контроль за рождаемостью. «Вы должны немедленно прекратить огульное деторождение!» «О, нет!» – простонала Толи Мью. Она вдруг увидела, что сейчас вот-вот начнется, вскочила и побежала к Тафу, зовя на помощь охрану. И тут началось нечто невообразимое.